Лава двадцать девятое. Я продолжал напряженно всматриваться в туман, пытаясь сфокусироваться на фигуре, выходящей из вязкой дымки. Чётче очертания не становились. Мелкие монстры обгоняли Силуэт, вырываясь из тумана и неслись вперед. Большая часть получала пули от турелей, падала и больше не поднималась. Но были и те, кто вставал и перд дальше, или вообще умудрялся увернуться от пули. Силуэт будто застыл на месте. Туман вокруг его рук клубился, будто он как дирижер машет руками, подгоняя монстров. Алекс, прием! Ты где? Давай срочно к нам! В наушнике послышался встревоженный голос Николаяича. Турели не вывозят. Монстры уже ломают шлюз. Уже иду, откликнулся я. Мельком глянул на индикатор боезапаса у турели, убедился, что третья уже отстрелялась, и лихо скатился вниз. Обернулся на туман, потом посмотрел вниз. Силуэт Ориджинала исчез, зато крилоудов прибавилось. Из-за ангара не разглядеть, насколько эффективно работает турель, но вертелась она, как на сковородке. С той стороны мастерские, с этой, ближе, жилые модули. И как здесь выбрать-то, где опасней? Сам себя спросил и сам себе ответил. Там, где люди. На ходу зафиксировал целеуказатель на ближайших крилоудах и бросился к шлюзу, к которому стекались выжившие монстры с этой стороны. Перед воротами стояли три инженерных дроида, команда скаймастеров в лице одного таймыра и двух амкодеров, аналогичных по функционалу. Зажав в лапах-манипуляторах свои веники, два скаймастеровских молота и один зверского вида тесак, парни довольно лихо раскидывали монстров. Но, к сожалению, не всех. У меня на глазах в зелено-красную ногу амкорда вцепилась плоская синяя ящерица, похожая на короткого крокодила. Тварь загнала почти всю челюсть в сочленение коленного сустава, дернулась, теряя зубы, и попыталась отскочить, но ее отогнал молот. После чего нога дроида подломилась, и он упал на камни. Спиной вперед стал отползать к воротам, продолжая отмахиваться молотом. Отбросил одного монстра, подмял под себя второго, но уже через секунду скрылся сразу под четырьмя. Помочь ему не успели. Напарник был примерно в таком же положении. Только парень с тисаком чуть успешнее раскидывал вокруг себя отрубленные части монстров. Как только система маякнула мне, что можно стрелять, я выпустил первый болт, выкинул из кучи молей надомкордом тощего Криловда, перезарядился и выстрелил во второго, активировал рывок и увернулся сразу еще от двоих, решивших переключиться на меня. Еще раз зарядил арбалет и сбил очередного монстра прямо в воздухе. Опять рывок и снова перезарядка. Опыт и энергия потекли кориджинуло в стабильном потоком, практически сразу восстанавливая то, что он тратил. Последнюю шафку самкорда я сбил пинком, запулив ее на встречу подбегающим подружкам. Увидел, что меня прикрывает таймэр, загородивший меня от монстров, и наклонился камкорду. Спасать было уже нечего. Недрое, это какой-то взрыв на радиоэлектронной фабрике. Но еще жив. В разбитом визоре мелькнули зеленые огоньки. «Алекс, да брось ты меня, я в порядке!» В рации раздался бодрый, может, только чуть перевозбужденный голос старшего скаймастера. «Здесь уже не склеит ничего, а лом позже соберем. Только это, молот только не пролюби, а то он мне дорог». Я выдохнул и ляпнул что-то такое, что опять переводчик Сюин не разберет. Но сейчас я точно радовался. Никак не привыкну, что сломанный здесь не всегда раненный там. И в этот момент в рации кто-то заверещал, будто его кипятком ошпарило или кислотой облили. Обернулся, глянул на таймира и сразу выстрелил из арбалета. Какая-то хрень, похожая на бабочку с покрытым волдырями телом, обхватила крыльями руку дроида и загорелась зеленым светом. Металл начал терять форму, сжимаясь под крыльями бабочки и задымился. Скорее, бед пока она на шлем не заползла, крикнул второй скаймастер, отмахиваясь от такой же твари, а потом его голос чуть при тих, будто он уже не в радио кричит. Он этого не вынесет, отключите его кто-нибудь. Внимание, обнаружено новое оборудование. Совместимость моделей меньше пятнадцати процентов. Система отреагировала на молот, который я поднял. Черт, как бить-то? Хоть сто процентов суммистимости дайте, монстр же все равно не наковальня. И откнул рукоять его в морду подскочившего ко мне Криловода. Круто нул молот, сломав челюсть еще одному, и замахнулся, не решаясь опустить молот на голову Таймыру. Оператор все еще рал, там уже как минимум болевой шок, а бабочка продвигалась выше, оплетла плечо и перекинулась на механизмы шеи, освободила кисти рук, которые превратились во кислевшуюся трухлявую мочалку. Да ну нафиг! Я метнул молот в голову летящей на меня твари, расколол ей черепушку и подбил лапу кому-то следующему. А сам рванул к таймыру, стиснул зубы, готовясь к боли, и схватил монстра за шкирку. Пальцы будто дверью прищемило, а потом еще и ноги вырвало. Я дернул на себя, стреском, как засохший скотч, утянул и рывком оторвал тушку монстра от крыльев. Крылья резко посерьели, потрескались и обвалились. Отступаем! Крикнул ядроиду, обрадовавшись, что в эфире перестали кричать. Отходите в шлюз, я попробую задержать. Внимание, получено критическое повреждение. Активирован режим натиск. Базовые показатели усилены, расход энергии увеличен. Я зачем-то подул на пальцы, читая системное сообщение. Ха, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот только хотелось бы о таких опциях в спокойной обстановке узнавать. Телесный дроид на экране светился оранжево-красным цветом, словно закатное солнце, а вот контур правой кисти, где должен быть индикатор клинка, наоборот, был серым. А рядом шел обратный отсчет в несколько минут. Я отбил чью-то мордащую Том и попытался активировать клинок, но ничего не вышло. Ладонь дроида выглядела обожженной, и еще несколько пятен осталось на предплечье. Они пульсировали, но с каждым разом все слабее. Я глянул на таймер — три минуты. Окей, Google, куда я там закинул свой мюльнер? Пропыхтел я, отпихнул еще одному монстра, крутанулся и пнул под зад второго. Железный человек временно отдыхает. Познакомьтесь с дядей Тором. И понеслось. Не так, конечно, как в фильме. Молод назад в руку ко мне сам не вернулся. Но думаю, наблюдая сейчас за мной Крис Хэмсворт, то стыдно бы ему не было. И еще Этони Старк бы позвал, чтобы поучился как надо. Режим натяжка закончился чуть раньше, чем подошли к концу монстры, но чуть позже, чем прекратила стрелять Стурель. Последних троих я уже добивал медленно, словно вес молота перестало нивелировать силы дроида, и мне нужно было махать самому. Домахал, проломил ледяную голову посреднему, разбив ее камни, и устало оперся на рукоятку молота, сверил со показателями, энергия половина, клинок восстановился. И дроиду по сути отдыхать не нужно, а вот мне нужно. Я растегся по креслу, пытаясь ребрами изобразить что-то типа волны. Помогло. Я еще раз встряхнулся, разогревая мышцы и наслаждаясь неожиданной тишиной. Может секунду или целых две. А потом под ногами вздрогнула земля, и еще раз мелкая ледяная крошка взметнулась в воздух и запрыгала по земле. И снова затряслась земля мелкой дрожью, будто где-то рядом едет поезд. Или бежит стадо. Донес все грохот, прерывая тишину. А потом взорвался радиоканал. Кричало сразу несколько голосов, шипя и перебивая друг друга. «Алекс, уходим оттуда, нас...» «Вторяная волна идет! Затоткие дрехватери!» «Борисович, помоги! Прорыв у... Из... подного!» «Туман уже в ангаре! Он идет сквозь герметик!» «Внимание! Отсек с мастерскими отключен! Герметичность слеза нарушена!» Николай, Борис, мэр, искусственный интеллект безопасности, и среди всего этого шума, на несколько тонов выше, раздался виск Алисы. А потом тряхнуло еще раз, и из-за скалы показалась вторая волна. Медленные и большие монстры все-таки добрались, здоровые, как динозавры. Ледяная шкура броня переливалась бледно-голубым. Огромные лапы с каждым шагом сотрясали землю, заставляя лед трещать и крошиться. Цереповые морды с горящими красными глазами скалили зубы. У кого-то на спине были горбы, у кого-то некое подобие перепончатых крыльев, правда слишком маленьких для того, чтобы такая дура смогла взлететь. Походу рудимент. Первое чудовище заревело, и его рик разнесся по ледяным пустошам, поднимая с земли снежные вихри. Снова заработала турель, выводя меня из легкого ступора. За что хвататься-то? Слона надо есть по кусочкам. Не пойми, зачем вспомнилась фраза из прошлой жизни. А динозавров, видимо, надо разбирать по косточкам. Я вскинул руку с молотом, приветствуя монстров. Развернулся и побежал мимо ангаров в сторону мастерских. Влетел в туман, стоявший уже почти по пояс, и размахивая молотом в сторону любого темного участка завихрения или подсказки системы, попёр вперёд, зацепил таким методом двух крыловодов и одну бочкообразную короткую гусеницу, в которой система распознала секача монстра класса Браво. Ворота шлюза у мастерских были сломаны, правую часть будто открывашкой вскрывали, рваные края снизу, а потом продавили вперёд и вверх. Приличная могла тушка в дыру проскочить. Мне, например, даже нагибаться не пришлось. Туман действовал на нервы. Слишком прочный и совершенно непрозрачный, он стремился заполнить все пространство в ангаре. Верхушка колыхалась почти на уровне моей груди, но по стенам отдельные ростки, как живые щупальца, уже тянулись к потолку. И все это было подсвечено красным светом аварийной лампы. Я оба что-то споткнулся, оба что-то холодное, острое и скользкое. Сканер, работающий на полную мощность, показывал данные всего на пару метров вокруг. И пусть частично, но смог распознать покореженного таймьера, а рядом с ним оторванную руку, все еще сжимающую снайперскую винтовку. Затаив дыхание, я нырнул в туман. Звук практически исчез. Слышалось только мерное постукивание, будто кто-то с кем-то пингуется. Подхватил винтовку, с удивлением узнав в ней не барот, а наш родной сумрак, только уже черти какое поколение. Я с сомнением поглядел на странные обвесы и вставки стереусы на кевларе и углепластике. Оптика была отломана, на остатках крепления виднелся четкий след зубов, но в целом все выглядело рабочим. Внимание, обнаружено новое оборудование, совместимость моделей больше девяносто процентов. Кто бы сомневался? Но лучше бы пару ящиков патронов дали. Я передёрнул затвор, проследив взглядом полет пустой гильзы, потом достал магазин, насчитав там всего один патрон. Темно-серый с серебряными прожилками скайкрафта. И того, два: один в стволе, второй в магазине. Услышал какие-то звуки в соседнем цеху и пошел вперед. Тук-тук. Кто не спрятался? Я не виноват. Винтовку пока закинул на плечо, чтобы не тратить сразу убойный боеприпас. И перезарядил арбалет. Молот оставлял на верстаке, чтобы рукоятка выступала над туманом и служила мне ориентиром. Жалко его вот так бросать, но здесь уже не намахаешься. Арбалетных болтов, собственно, тоже осталась последняя обойма, но думать об этом не хотелось. Либо выстоем, либо нет. А это уже считай пятьдесят процентов успеха. Вокруг за стенами, в рации шел активный бой. Захлёбываясь, работали турели. Всё чаще кто-то кричал, что нет патронов. И всё реже, радостно вопили, когда очередная тварь умирала. До меня всё доносилось будто в тумане. Хотя почему будто? Гадкая субстанция поднялась уже до шеи и хоть пока ещё не скрыла меня с головой, но уже выступала в роли шумоизоляции. Я будто внутри трансформатора находился. Впереди что-то стучало. Я слышал мерный звонкий звук, словно кто-то долбится в стальную дверь. Я свернул к стене и, ориентируясь на неявные силуэты в сканере, пошел туда. Внимание, опасность контакта с рангутом. В этой гасящей все звуки вате предупреждение системы прозвучало настолько неожиданно, что я на инстинктах запрыгнул на верстак. И, как оказалось, не зря. В ножку стола что-то врезалось, и Ориджинул покачнувшись поднял руки, чтобы удержать равновесие. А потом из тумана, как какой-то чёртов дельфин, выскочило махнатое существо с кактистыми лапами. Как орангутанга в название обрезали, так и монстр был весь какой-то укороченный. Отдаленно походил на обезьяну, но почему-то без задних лап, передние длинные, как и задумала природа. А вот ребра сразу же сужались до размера литровой кастрюли, в которой кто-то решил сварить гвозди. И вот это своё второе лицо. Первое было на месте, на круглой морде и тоже с нормальной пастью. Монстр сразу мне продемонстрировал. Взвился под потолок, ухватился за перекрытие и начал раскачиваться, стараясь меня сапнуть. Выражение хоть жопой жуй заиграло новыми красками. Процедил я сквозь зубы и вогнал монстру арбалетный болт в правильную морду. Монстр упал, скрывшись в тумане. Но оттуда сразу же выпрыгнуло еще два. Один повторил маневр предшественника и завис на балке. а второй сразу же ухватился за мою ногу и попробовал меня стащить вниз. Еще и пастью клацнул, но промахнулся. Вцепился в край верстака. Мне показалось, что моему оригиналу эта тварь понравилась еще меньше, чем мне. Я даже команду еще не успел дать, а тяжелый ботинок из Скайкрафта уже исполнил классический прием «зубы на бордюр» и проломил орангуту череп». Усачий зад, мелькнувший перед лицом, я принял на щит, а когда он качнулся обратно, встретил его клинком и перепрыгнул на следующий стол и дальше, уже видя край дверного проема в тумане. «Алиса! Николаевич! Борис! Прием! Кто-нибудь! Я в мастерской! Иду к жилым модулем! Что у вас?» «Держимся!» Где-то далеко проскрепел встревоженный голос Николаевича. «Там Алиса должна быть! Видишь ее?» Она на связь не выходит, а я не могу проверить. Нас прижало между дырявыми отсеками. Видимость ноль. Иду по трупам монстров, но найду. Я еще ускорился, насколько это было возможно в вязком тумане. В следующем зале картина была примерно такая же: красный аварийный свет, густой туман. Может, разве что капельку посветлее за счет небольшой дыры в стене, через которую в ангар залетали порывы ветра со снегом. сканер обнаружил впереди два движущихся силуэта. Только вот движения были слишком характерные: один бьет, второй защищается. Очень своеобразно защищается, в основном летая по помещению и ударяясь о станки. И что совсем хреново, в том, кто защищается, система распознала штурмовика Алисы. По всем параметрам нападавший тоже был оригиналом. Если судить по форме, пропорциям, амплитуде движения. Но в энергетическом плане он ощущался какой-то черной дырой. От него не исходило никаких сигналов. Он будто был сам по себе, без оператора на другом конце провода. Понятно, что владелец мог просто скрыть и заглушить свой сигнал. Это стандартная практика, но не на таком расстоянии. Активируя я сейчас маскировку, система сразу бы выдала очередную опасалку про обнаружение. А может, это свойство тумана? Гадать, времени не было. Незнакомец уже никидал не Алису, она вис над отключившимся дроидом и методично его избивала. Алиса, мирафон у меня! Я попытался переключить внимание на себя, выхватил винтовку и выстрелил в силуэт. В тумане это выглядело так, будто что-то ударилось о силовое поле, резкое загустение в одной точке, а потом волны отката в разные стороны. Но незнакомец отступил на полшага, а я, наоборот, подошел ближе. Передернул затвор, загоняя в ствол последний патрон. И выстрелил еще раз. С тем же эффектом. Я заметил, что Лиса еще управляет дроидом. Он медленно пополз в сторону. Незнакомец стряхнулся и, наконец, заметил меня. Развернулся в мою сторону и стал делать пассы руками, отчего туман закрутился, формируя не то смерч, не то воронку. Я активировал щит с клинком и попер на него. Два метра. Метр. Только тогда я смог его рассмотреть. «Оригинал» — гладкая, состоящая из мелких чешуек броня из «Скайкрафта», выкрашенная в черный цвет с отливом в очень темный фиолетовый. На груди две небольших вмятины от моих выстрелов, в остальном же все идеальной формы, имитирующие рельеф мышц. На месте визоров черная сетка, за которой не было видно ни одного сигнала. Реально, как мертвый или как минимум в оффлайне. Вот только без синхронизации никакой автопилот так бы не смог. Он сделал странный пас руками, и воронка перед ним схлопнулась. Зато в его руке появился клинок, длиннее, чем мой, и неровной формы, будто был выкован изо льда. Ты кто? Сабзира недоделанный? Хрипло поинтересовался я. Ответа не ждал, так что сразу бросился в атаку. Принял ледяной клинок на щит и хотел ударить клинком, но удар ледяного меча оказался такой силы, что мой оригинал просел, пятки заскользили по полу, а меня отбросило. Левая рука в кресле моментально отсохла. «Боли нет, боль только в твоей голове. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает!» Начал напевать я, как мантру, чтобы переключить фокус внимания. «Раньше в драках всегда выручала». Наверх, вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Противник мое творчество не оценил. Он наклонил голову набок, изучая меня как неведомую зверушку, и забрасывал через щель в стене ледяными глыбами при помощи какого-то неизвестного мне навыка. Нанес мне еще несколько ударов, каждый раз обдавая холодом и оставляя на броне моментально замерзающие паутинки. От всех моих ударов он увернулся. Мне нужен был рывок, чтобы двигаться так быстро, а он мог оставаться в таком режиме постоянно. А я перестал драться, когда система выдала критический низкий уровень энергии и заявила, что активирует режим заслон. Скорость моя упала еще сильнее обычного, но зато новые удары снимали меньше здоровья. Я уже только защищался, пытаясь маневрировать между столами, следил за каждым движением и лишь подставлял щит. Держал на готове яд на клинке, но мой противник либо знал, что его ждет, либо вообще не собирался подставляться под удар. Все мои попытки достать его либо ушли в молоко, либо были заблокированы. Не знаю, как бы я мыслял, будь там сейчас я настоящий и по-настоящему получал бы от жесткого незнакомца. Но сидя в кресле за сотни километров отсюда, я мог позволить себе думать и смотреть по сторонам. «Давай, родной, все по местам, последний удар наступает!» Я в уме поделил оставшиеся проценты энергии, прикидывая, на что мне хватит, и все вложил в последнюю комбинацию. Уже не жалко. Еще пару ударов, и меня в лучшем случае выкинет из синхронизации, а в худшем уже все на свете станет неважным. Рывок, отражение, маневр, рывок, клинок, яд. «Мне бы только коснуться, хотя бы чиркнуть!» И пятьдесят на пятьдесят. Я рванул в сторону, нырнул за самый большой станок в помещение, активировал двойника и побежал обратно с двух сторон, но уже на противника. И он ошибся. Сначала ударил отражение, а потом только замахнулся на меня. Я не стал мудрить, поднырнул под руку и впечатался прямо ему в бок. Лонзил клинок под ребра, пустив тройную дозу нервно-паралитического яда. Хотел больше, но система не дала. Почувствовал, как его тряхнуло. И еще секунду назад стальные жгуты мышц расслабились и обмякли. Клинок, который я воткнул второй раз, не почувствовал сопротивления. Лишь окрасился черной жидкостью. Внимание! Критически низкий уровень заряда. <заряка> будет активирован автоматически. Время на установление — 48 часов. Запас энергии — 1%. Активация режима <заряка> <заряка> через 5 часов. Четыре, три. Не, не, не, не, не, никак нельзя. Отменить, терпеть, держаться, варяг, не спать. Я содрогнулся, начал кликать по всем окнам, забрался в меню, нашел что-то типа ручного режима и отменил активацию. В системе это не понравилось. Все окрасилось в красный цвет и начало пульсировать, вызывая у меня в кресле приступ тошноты и головной боли. Когда я проморгался, то увидел, что незнакомый оригинал еще жив и пытается отползти. Зажал рану руками и напитывает ее энергией или чем-то еще, что заставляет руки светиться. Я с трудом поднялся. Ощущение было такое, будто я сам стал весить килограмм двести, и мне приходится еще и Ориджинала на спине тащить. Причем сразу в пустыне и сразу по лестнице на двадцатый этаж. Все тело напряглось, а шею начало сводить, но я дотянулся. И даже отбил руку, попытавшуюся меня остановить. А потом вогнал клинок в подбородок оригинала. Мой экран погас. Все картинки системы просто стянулись в точку и стало темно. Я не мог пошевелиться. Туп лежал в кресле и ждал, пока меня перестанет трясти. Внимание, найден альтернативный источник энергии. Запас энергии одна десятая процента, две десятые процента, три десятые процента. На трех процентах система наконец предложила мне вернуть синхронизацию. Я открыл глаза и сразу напрягся, ожидая нападения, но увидел только Алису, причем увидел четко и ясно. Туман рассеялся, лишь легкий дымок, будто накурили, еще тянулся по полу. Алиса сидела напротив и тыкала в меня какими-то проводами. Я почувствовал сильный порыв ветра, обернулся и не увидел стены. Только сквозное отверстие размером со слона. Тела Ориджинала, с которым я дрался, тоже не было. Остался только черный след, покрывшийся льдом и уходивший в сторону пролома. «Где он?» Голос получился слабым, на минимальном уровне громкости. «Унесли?» Алиса пожала плечами и улыбнулась сквозь слезы. «Монстры ушли. Как только ты его убил, туман начал рассеиваться. Монстры отступили, а сюда вломился раптор и унес его. «Не вставай!» У нас всего одна батарея, и та не самая лучшая. Все уже закончилось. «Алекс! Началось! Алекс! Алекс! Где ты там? Прием! Прием! Срочно! Да возьми ты коммуникатор, наконец! Прорывы в десятки приграничных секторов! Ты спишь там, что ли? Ты новости читал? Появились новые виды жителей мерзлоты! Это! Это! Это что-то!» «Да весь научный мир стоит на ушах!» «Да что научный? Все стоят на ушах!» «Алекс, просыпайся! Хватит дрыхнуть! Ты мне нужен! Нужны дополнительные датчики! Новые данные! Нам грант выдали и дали добро на еще один сектор, а ты все опять проспал!» Я выключил звук на коммуникаторе, прерывая вопли профессора Симонова, и, постановая, перевернулся на другой бок.